Глава 46. Я давно не была у священного дуба. Избегала этого места с тех пор, как узнала, что я ясновидяца. Это не нравилось бабе-яге, потому что ей самой приходилось ходить за родниковой водой, но она осознавала опасность, подстерегавшую меня здесь. Всё выглядело так, как мне запомнилось, с одним отличием. Под деревом сидел бомж. Да, бомж. Точнее, тот самый бездомный, который некоторое время назад накинулся на меня у дома, бормоча о славянских богах. Погодите, слава же говорила, как его зовут. А, пан Виток. Световит. Как я раньше до этого не додумалась. Я с упрёком посмотрела на неё, Но росалка не обратила на меня внимания. О чёрт. Надеюсь, я не слишком задела его чувства, когда велела ему тогда отцепиться от меня. "Господин, я привела её", сообщила своему повелителю слава. "Ну да. А сам он бы не догадался". "Эм, добрый вечер", сказала я и постаралась улыбнуться искренне и благоговейно. Очень постаралась. Я не виновата, что у меня не вышло. Святовит тяжело вздохнул и повернулся ко мне лицом. Наверное, чтобы я получше рассмотрела его свалявшуюся бороду, потому что он продолжал молчать. Видимо, я не была достойна того, чтобы со мной заговаривать. Я не знала, что делать. Поклониться? Молчание затягивалось. Надеюсь, шептуха и мешка, встревоженные моим отсутствием, ещё не начали меня искать. Не хотелось, чтобы они беспокоились. Слава замерла, как вкопанная. Дуб тихо шелестел, родник журчал. Я обвела взглядом кусты. Нет ли поблизости других слуг Бога? «Долго же ты шла ко мне в гости, сказал Святовит. Я вздрогнула от неожиданности, услышав его голос, и едва не выпустила из рук уже догорающий факел. Кладбище далековато отсюда. Начала было оправдываться я, но он перебил меня. Я послал к тебе нескольких слуг. Каждый из них передал тебе сообщение, чтобы ты навестила меня. А ты этого не сделала. Не сделала. Пришлось мне с ним согласиться. Меня удивило, что он ожидал, будто я побегу к нему в припрыжку. К тому же, я была немного разочарована. Почему Святовит расхаживает по Кельце в облике бродяги? Велес выглядел поприличнее. Простите, добавила я, потому что, кажется, такого ответа он и ожидал. Теперь, когда ты веришь в богов, мы можем наконец поговорить, сказал он. Я взглянула на Славу. Она по-прежнему стояла неподвижно. Я хочу, чтобы ты отдала мне цветок папоротника. Он должен расцвести в эту купальскую ночь. Знаю. Велес уже обращался к тебе. Я не могла оторвать глаз от сизого носа световита, который делал его похожим на типичного оборванца которых полным-полно у центрального вокзала в Варшаве. Мне всегда было интересно, почему они все так похожи. Бог был одет в серую балоньевую куртку с грязным воротником-стойкой. Седая всклокоченная борода закрывала переднюю часть майки, поэтому я не видела, какого она цвета. Штаны немодного уже несколько десятков лет покроя были сшиты из жесткой джинсовой ткани. Ноги у него были босые, грязные и все в порезах. Запущенные ногти на ногах, на мой взгляд, следовало бы обработать противогрибковым средством. Из коротких штанин торчали слегка опухшие и нездорового цвета икры, словно внутренние органы мужчины уже начали отказывать. Могу поспорить, что оттёчность, если до неё дотронуться, будет вести себя как дрожжевое тесто промнётся от прикосновения, и потом на этом месте долго будет оставаться вмятина. Только с каких пор у Бога могут появиться отёки? Не думаю, что он вообще подвержен каким-либо болезням. Это правда. Велес уже обращался ко мне. Я с трудом оторвала взгляд от его совершенно запущенных ног. Мой внутренний диагност, подмечающий патологические признаки заболеваний, До сих пор пребывал в ужасе. Он попросил у меня то же самое. Попросил. Святовит ехидно улыбнулся. Слово, пожалуйста, он не произнёс. Поморщилась я. "Отдай мне цветок, и я обеспечу твою безопасность", сказал Святовит. Как и Велес, он не добавил слово, пожалуйста. Но я не чувствовала себя достаточно самоуверенно, чтобы указать на это. А если я этого не сделаю? отважилась спросить я. Я убью тебя. Мне стало плохо, и я пошатнулась. Как Велис пытается тебя убедить? спросил он. Очевидно, Святовит не представлял себе, что я могла по доброй воле отдать цветок богу подземного мира или был уверен, что Велес немедленно сообщил бы ему об этом. Он послал за мной Вурдалака. Ты сейчас под его влиянием? нахмурился он. Уже нет. Я убила его. Слава резко втянула в себя воздух. На этот раз я не посмотрела в её сторону. Я солгала. Это не я отрубила Вурдалаку голову, но им незачем об этом знать? Для них я должна быть безжалостной ясновидицей, с которой нужно считаться. Святовит одобрительно улыбнулся. Это хорошо. Я решила сразу перейти к делу. В конце концов, это у меня на руках все карты, а не у них. Нужно проявить инициативу. Я отдам тебе цветок, если ты пообещаешь защитить меня и моих близких, семью и друзей. Ты должен пообещать, что с ними ничего не случится, что ты защитишь их от Велеса. Бог покивал головой. Что-нибудь ещё? Нельзя говорить Велесу, что мы заключили сделку. Он открыто мне угрожал, так что если узнает, что у нас уговор, то убьёт меня, чтобы тебе не достался цветок. Я не скажу ему ни слова. Но это может показаться подозрительным, если я вдруг потеряю к тебе интерес, я сдвинула брови. Он был прав. В таком случае, если Велес перестанет интересоваться мной, согласно нашему уговору, заподозрит ли что-нибудь Светавит? Я по-прежнему буду за тобой присматривать. Мои слуги продолжат следить за тобой, предложил древний бог. Бояться не нужно. Они не причинят тебе вреда. Но мы должны сделать вид для Велеса. Поняла? Значит, договорились? Да. Но помни, что если ты нарушишь уговор, тебя ждёт смерть. Я сглотнула, прямо-таки ощущая, как на моей шее затягивается петля и начинает меня душить. Я договорилась с обоими богами. Выиграла немного времени. Но как мне поступить в ночь Ивана Купалы? Буду иметь в виду. Святовит отвернулся от меня и уставился на звёздное небо. Очевидно, аудиенция подошла к концу. Пойдём. Слава положила руку мне на плечо. Почувствовав её прикосновение, Я заметила, что вся дрожу. Я позволила ей увести меня вглубь леса. Напряжение постепенно начало отпускать, и я чувствовала себя вымотанной. Когда мы отошли уже достаточно далеко от ручья и священного дуба, русалка осмелилась заговорить. Ты мудро поступила. Сомневаюсь, вздохнула я. Где-то в лесу раздался громкий визг какого я никогда раньше не слышала. Что это? удивилась я. Самка не ясыти. Слава нахмурилась и беспокойно огляделась. Они что, не ухают? Могут, но обычно ухают только самцы, а самки верещат. Пойдём быстрее. Не знаю, как долго мои сёстры смогут поддерживать иллюзию. Мы практически бежали через тёмный лес. А факел, который я несла, вспыхнул сильнее, когда ветер раздул угасающий огонь. Не представляю, как слава находила дорогу через погружённую во мрак чащу. Я не имела ни малейшего представления, где мы находимся. Все деревья, которые мы миновали, казались мне одинаковыми. Вскоре стали слышны звуки музыки, доносившиеся с кладбища. Мы были близко. Постой, остановила я подругу. Я хочу тебя кое о чём спросить. Да? Что со мной будет, когда я отдам цветок Световиту?» Слава посмотрела мне прямо в глаза. С этими зелёными волосами и бледным цветом лица она казалась чужой. Не была похожа на мою лучшую подругу, с которой я смотрела фильмы и пила вино, сидя на картонных коробках в Кильцевской квартире. Я не знаю, что с тобой будет. Думаешь, Велес убьёт меня? Не знаю. Мне очень жаль, Гося, что тебя в это впутали. Ты мне очень нравишься. Ты для меня как сестра. А я бы не пожелала такой участи сестре. Мне нечего было сказать ей в ответ. Вместо этого Я задумалась о том, что будет завтра. Мы вернёмся к нашей повседневной жизни. Она будет по-прежнему притворяться человеком и пойдёт в бар, а я поеду на практику. Всё это начинало терять смысл. Святовит обещал защитить тебя, громко произнесла она. Ты можешь ему доверять. Она притянула меня ближе и крепко обняла. Я напряглась, почувствовав на шее её дыхание. Не знала, что делать с руками, и на всякий случай отодвинула ту, в которой держала факел. "Не верь богам", лихорадочно прошептала русалка. "Они убийцы и лжецы. Святовит не спасёт тебя, если не захочет. Никому нельзя доверять. Все тебя предадут, лишь бы спасти свою шкуру". "И что мне делать? Не знаю". Я отстранилась от неё на расстоянии вытянутой руки и посмотрела ей прямо в глаза. Увидела, что по её щекам текут зеленоватые слёзы. Цветок меня найдёт. Распустится там, где я буду находиться. Моя судьба отыскать его. Хотя, может, если бы я уехала? Слава вытерла слёзы и покачала головой. От богов не спрячешься. Одна из моих сестёр однажды попыталась сбежать. Она влюбилась в смертного, была так счастлива. Они уехали вместе, а потом переплыли океан. Для меня такое путешествие это нечто невероятное, как будто попасть в другой мир. "И что?" спросила я, хотя знала ответ. "Световид нашёл её. Он бог, и может оказаться где угодно, если захочет. Он убил её возлюбленного, а её само проклял и превратил в берёзу. Она растёт где-то там, далеко в другом мире, вдали от своих сестёр. Её наказание вечное одиночество. Я задрожала. Превращение в дерево казалось мне чем-то очень жестоким. А если кто-то срубит берёзу, Глухо спросила я: "Тогда ей будет очень больно". По щекам Славы потекли очередные слёзы. "Не знаю. Может, она умрёт ещё раз. Её душа исчезнет. У нас русалок нет допуска в навь. Мы прокляты так же, как и все другие богинки и демоны". "Да? Ты правда убила Вурдалака?" Он хотел навредить мне? Она печально кивнула. Я знаю, что ты сделала это ради спасения себя, но мне трудно это принять. Он был таким же, как и я. Он не был таким, как ты, возразила я. Мерзкий упырь пытал меня. Этот след на щеке от его когтя, а не шептухиного кота. Он питался моей кровью и страхом. Ты не должна его жалеть. Слава помрачнела. Не знаю, чего ещё она ожидала от поведения Вурдалака, к тому же слуги Велеса. О боги, выдавила она. Я не знала, прости. Ладно, я пойду. Я повернулась к свету, видневшемуся между деревьев. Они, наверное, беспокоятся обо мне. Не волнуйся. Никто не заметил, что тебя так долго нет. Слава встала рядом со мной. Русалки наложили на них сильное заклинание. Думаешь, они не запаниковали, при виде твоих сестёр с зелёными волосами? рассмеялась я. Мы можем быть невидимыми, если захотим. Она подмигнула мне. Они не знают, что среди них танцуют богинки. Самое большие могут задаться вопросом, кто использовал такие мощные возбуждающие травы? У меня даже живот скрутило. Значит, твои сёстры устроили там небольшую оргию с этими стариками? Как вам не стыдно? Она радостно хихикнула и хлопнула в ладоши. Звук был на удивление громким. Эхо повторило его несколько раз. Не все там такие уж старые. Есть несколько человек, кому за сорок. и один, кому за тысячу», — пошутила я. Будь с ним осторожна. Он тоже хочет заполучить цветок. И не скрывает этого. Я знаю, что ты к нему чувствуешь. Ничего я к нему не чувствую, соврала я. Между деревьями появились русалки, вызванные хлопком славы. Продолжая танцевать на ходу, они побежали вглубь леса. Когда их радостный смех утих, моя подруга сказала: "Я же вижу, Просто помни, что Мешка не может ничего тебе предложить. Если ты отдашь ему цветок, он умрёт. Кто тогда защитит тебя от гнева богов? Я осеклась я. Иди уже развлекайся. Она поцеловала меня в щёку на прощание. Мои сёстры наложили на кладбище своё заклинание, так что все там в весёлом русальном настроении. Даже твой серьёзный мешка. Сомневаюсь, что ваше заклинание что-нибудь изменит, фыркнула я. Если он испытывает к тебе какие-то чувства, то колдовство сработает на ура. Помни, что русалки не могут принудить кого-то полюбить. Мы можем только раздуть уже теплящиеся чувства. Иди к своему любимому. Тогда до встречи. До встречи. Ага. Я надеюсь, что ты потом расскажешь мне всё, включая пикантные подробности. Она захихикала. Лучше умереть. Началась русальная неделя. У меня в эти дни будет много работы. Ну, знаешь, бегать по лесу и всё такое. Сказала она непринуждённо, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Квартира в твоём распоряжении. Я вернусь только через несколько дней. Я уже собиралась уйти, как вдруг кое-что вспомнила. "Стой, стой, Слава, а ты заплатила за квартиру?" а, а ты не могла бы это сделать?" "Спасибо. Некоторые вещи не меняются, даже когда выясняется, что твоя лучшая подруга русалка."